открывали максимально и плечи, и грудь. Через несколько лет всё заполонили муфты, и женщин вновь глухо прикрыли, а в 70-е годы снова открыли. Зачем увеличивали живот, не знаю, но ясно, что ляжки и ягодицы выглядели внушительно благодаря широким юбкам и вызывали отнюдь неплатонические эмоции. Боже! Что творилось с прическами? Во времена англосаксов прически были основным предметом гордости. К середине XVIII века искусство прически достигло апогея. Над этой страстью потешались, и актер Гаррик однажды вышел на сцену в парике, изображавшем весь набор овощей, особенно ярко выделялась там свекла. В XVIII веке появились даже воры, срывавшие их с владельцев, как в Москве срывали в свое время норковые и андатровые шапки. Дамы порой надевали искусственные восковые груди, которые волновали не меньше, чем естественные прелести. Голдсмит. Говорят, шлейф супруги мэра в дни церемоний превосходит длинный хвост, бентамского барана. А ведь хвост этот, как тебе известно, укладывается на тележке, которую баран и возит за собой. Поверишь ли, милейший Фум, тот же народ, которому нравится женщина с длинными хвостами, у лошадей стрижет хвосты по самую репицу. Насчет чистоты англичан мне не расходится. Знать меняло платье каждый день, менее великий раз в неделю, как часто мылись, остается загадкой. Оссинизация в 16 веке была настолько кустарной, что переполненный Хэмптонкорт невыносимо смердел. И приходилось постоянно менять дворцы, давая возможность освободиться от нечистот и окурить помещение ароматическими веществами. С детства всем советским людям внушали, что англичане – ужасные снобы, а в словаре расшифровывалось. Сноб – это человек, поведение и вкусы которого определяются стремлением не отстать от моды и постоянно придерживаться манер буржуазно-аристократического круга высшего света. В Институте международных отношений, осваивая английский язык, Мы несколько лет долбили ярмарку тщеславия Уильяма Теккерея как домашнее чтение. И уж о снобах я наслышан изрядно. Он гордо попирает Европу ногами, проталкивается во все соборы, дворцы и картинные галереи. Ничто не трогает его, пока не появляется какое-нибудь очень важное лицо. тут Наш чопорный, гордый, самоуверенный и невозмутимый британский сноб способен быть угодливым, как лакей, и гибким, как орликин. От Текерея особенно досталось английскому королю Георгу IV, называвшему себя первым джентльменом Европы. Он считал, что король — это пальто, парик, аффектированный смех, сущности ничто, лишь снобистская маска. Проклятые английские снобы. Правда, в Англии я стал постепенно брать на вооружение некоторые дурные традиции. Купил хороший твидовый пиджак Харрис, рубашку в черную полоску. Верхний карман пиджака стал затыкать сложный квадратом белый платок, так чтобы торчала лишь узкая полоска. А когда хотел выглядеть небрежным денди совал туда цветной, хорошенько его помяв и распустив. Приобрел я и огромный зонт, чуть поменьше, чем у швейцаров отеля риц что на Пикадиле. Они очень ловко раскрывают его над головой у клиентов, подъезжающих на «Ягуарах». Я, наверное, купил бы и котелок. Но боязнь получить выговор по партийной линии за А буржуазивание удержала меня от этого явно слаббистского шага Да.